включаются вне зависимости от нашей воли это как примерно как у вашего нострадамуса объективно человек не может заглянуть в свое будущее а субъективно внезапно зарение и дальнейшее по вашей части разумеется это всего лишь гипотеза и собственно говоря все мы сейчас пытаемся ее подтвердить или опровергнуть и если она верна Велика вероятность погибнуть от руки скорбящей женщины. Выходит, Фатум? Не обязательно. Ее можно найти, если включить субъективные возможности. Я бы сказала, если они пожелают включиться. Снаружи оглушительно взвыла сирена. «Титаник» торжественно входил в порт Кинстауна. 12 апреля 2002 года. Два часа десять минут. Эта ночь на Титанике посвящалась Атлантике. Встреча с океаном предстояла только на рассвете, но Атлантический бал начался сразу, после полуночи, и бушевал всю ночь. «Кто-нибудь знает, когда мы точно войдем в эти благословенные воды? С каких это пор они стали благословенными? Неужели непонятно?» Там за бортом сидит сейчас какой-нибудь, как его, Нептун, и слушает, все слушает мерзавец, а я ему благословенный царь морской, и воды твои благословенные. Подлизываюсь. Ты не подлизываешься, ты нализался, глупая женщина. Сергей Потапов ворвался в пальмовый корт. Небольшую уютную веранду на корме, с початой бутылкой дом переньен в руке. Справедливости ради следует заметить, что пил он все же не из горлышка. В другой руке сжимал высокий узкий бокал. И еще. Несмотря на то, что Сергей действительно был в изрядном подпитии, Смокинг сидел на нем безукоризненно. И бабочка была на месте. Именно там, где полагалось. Трезвый Стив выглядел менее элегантно. Неприязнь, если не сказать, ненависти к парадной одежде он, впрочем, не скрывал. А равно как и к шумному, безудержному разгулу, эпидемия которого, похоже, охватила «Титаник». Десять палуб из 17, как минимум, от носа до кормы. Сибин, Полина и Алекс Гемпл оккупировали пальмовый корт сразу же после ужина. Теперь это был едва ли не единственный островок тишины, да и то весьма относительный. Окна веранды, высокие створчатые арки, выходили прямо на прогулочную палубу. Днем здесь всегда было солнечно. Теперь за стеклом метались фантастические сполохи. На верхней палубе грохотала дискотека. Лазерные лучи пронизывали тьму неземным пульсирующим светом. Темнокожий рэпер, одинаково знаменитый по обе стороны Атлантики, работал на совесть. Публика заходилась в экстазе. Маэстро, похоже, тоже. Все были счастливы. Не сердитесь, Полина. С мистером Потаповым хотели выпить все ваши соотечественники. Я сам видел, их было очень много. Никто, включая лорда Джулиана, не смог убедить Алекса надеть что-либо подобающее моменту. Не смокинг, об этом даже не мечтали. Просто костюм, пусть без галстука. Он проявил редкостное упрямство, остался в джинсах. Впрочем, теперь уж точно никто не обратил бы на это внимания. Просто не смог бы. Потапов тяжело опустился в изящное на тонких ножках кресло. Он прав. Вы не представляете, как их много. 84 человека, включая женщин. Какой ты умный, Стив. Женщины у нас, конечно, не пьют. Очень смешно. Ха-ха. Я этого не говорил. И вообще пей на здоровье. Почему нет, в конце концов? Потому что я больше не хочу. Тогда не пей. Ага. Ты хоть знаешь, что там творится? Где там? Везде такое творится. В маленьком бассейне на второй палубе. «Маленький» — это значит «персональный». «У кого-то в апартаментах»? «Ну да, персональный». «Его наливают»?